Глава 12. Через долгое ожидание двери палаты наконец открылись, выпуская к ним оборотня. Бледный, но довольный Руперт с наслаждением опустился в кресло, поддерживая согнутую в локте руку. «Есть надежда», – произнес он на молчаливые вопросы графа и принца. «София надеется, что магия моей крови стабилизирует магию детей, и леди станет легче. Но из троих щенков девочка слабее. Мальчишки забирают у нее магию тоже». «Леди не хватает магии на всех троих. Ей бы надо подпитаться родственной магией, только где ее взять? Просить отца Леди отказывается категорически, он ее сильно обидел, а родственников в княжестве у нее нет». Вдруг Руперт недоверчиво повел носом и узумленно уставился на подошедшего к нему достаточно близко графа. «Граф?» «В чем дело, Маркиз?» – сурово откликнулся тот. «Граф, вы в курсе, что оборот не чувствуют родство?» «Да, знаю о такой вашей способности», – спокойно ответил Мартин. «Я только что из палаты, где мою кровь переливали принцессе-леди, я знаю ее запах, и запах ее крови навсегда в моем сознании. Боюсь удивить вас, граф, но вы с принцессой родственники». «Близкие», – припечатал он. «Скорее всего, брат и сестра». «Бред», – импульсивно высказался граф. «Я едва знаком с принцессой. Конечно, знаком с королем Каспаром, но только по долгу службы». «Я родился и вырос в Рокколе. Мои родители погибли, и меня воспитала тетушка. Ни о каких родственных связей с королем Мидгала она ни разу не упоминала. Да и неужели вы думаете, что Каспар дал бы мне спокойно дожить до моих лет, занять высокую должность при дворе Густова и ни разу не проявил бы себя?» «Бред», — повторил он. «Не знаю ничего про ваших родственников Мидгале, с усмешкой произнес Руперт, «но то, что с леди и вы родственники, это совершенно точно». И это подтвердит любой оборотень, который увидит вас вместе. Не может быть. Уперся в отказе граф. Прожить до 50 лет и узнать, что у него есть сестра, то еще испытание нервов. Ну нет. Без тщательного расследования он на веру эти сведения не примет. В холл вышла София и, увидев графа, резко замерла. На лице невольно отразилась неожиданная радость. Счастливая улыбка осветила ее лицо, и она кинулась на шею опекуна. «Мартин!» София спрятала лицо на его плече, но вдруг резко отстранилась, вспомнив, что они не одни. Сделала шаг назад и тихо прошептала. «Простите, граф, это от неожиданности». «Соня, София», — хрипло отозвался Мартин, удерживая ее руку и притягивая девушку в объятия. «Я очень беспокоился о тебе. Прости, что нашел не сразу, но теперь ты в безопасности, родная». Легкими поцелуями Мартин покрыл лицо и голову Сони, все теснее сжимая ее в своих руках. «Ничего, я почти не испугалась. Только в первый момент, а потом мне показали ледию, и я поняла, зачем меня украли, и что времени действительно мало. Я рада, что смогла помочь принцессе». София и не пыталась больше выбраться из рук графа, получая невыразимое наслаждение от их близости. «Смогла?» – перебил Софию Обертин. «Она теперь в безопасности?» «Да, с мальчиками все в порядке, и девочка немного успокоилась, но самой леди не мешало бы пополнить запас магии». Она у нее очень интенсивно расходуется, но, как я понимаю, у вас вблизи нет магических источников и нет родственников, способных поделиться следией. Источников нет, вы правы, София, а вот родственник... Можно проверить. Рискнете, граф? В конце концов, это вас ни к чему не обяжет, вы просто совершите благородный поступок и поможете беременной женщине, если ваша магия ей подойдет. Ну а не подойдет, будем искать другой источник. Его брали на слабо, это Мартин понимал, но также и понимал, что у него есть уникальный шанс найти родных по крови людей, ведь до этого считалось, что он остался один на этом свете. Тетушка, которая воспитывала его с детства, на самом деле не была его кровной родственницей, она была женой его дяди. Дядя уже лет 20 как погиб, выполняя секретное задание. Он тоже служил в департаменте сыска, детей у них не было. И вот у него появился случай обрести родственников. «Но случай особый, так как в родственниках на минуточку окажутся правители враждебного государства». М «Да...» «Правда, помочь женщине магией – это нормально», – уговаривал себя граф. «А то, что при этом обязательно вскроется их родство, если оно есть...» Эту мысль Мартин засунул подальше. «Вряд ли». «Я согласен помочь женщине, если это возможно», – сделал он шаг вперед. «Действуй, София». Его подопечная мягко улыбнулась и провела за собой в палату. Следом вошли Дерек с Рупертом. Слишком необычным могло быть событие. Бледная, исхудавшая леди лежала на высокой кровати и испуганно смотрела на них. Во время пребывания в Мэдсе между леди и графом никакого взаимопонимания не возникло. Граф расценивал принцессу как обманщицу, которая собиралась коварно женить на себе старшего принца, а случаи у источника только подтвердил опасения графа. Леди нечем было оправдаться, так как отец действительно заставлял ее выйти замуж за Герберта любыми способами. Каспар почему-то всю жизнь ненавидел Густова и через брак детей хотел подобраться к его трону. Дело в том, что нельзя просто убить короля и сесть на трон. В этом мире это можно сделать только по родовому закону, только через наследование. Но при этом был допустим отказ в наследников от права на трон или их внезапная болезнь и смерть. Каспар хотел воспользоваться этим, чтобы сменить короля в Мидгале, и Ледия это знала. Поэтому сейчас она испуганно глядела на графа, гадая, зачем он явился сюда. «Что вы здесь делаете?» – пролепетала она. «Леда», – по-свойски обратилась к ней София, – «твой организм нуждается в магической подпитке. У графа самый мощный резерв из всех, кого я знаю. Мы попробуем подпитать твою магию, все будет хорошо, не волнуйся». Но пискнула была леди, собираясь сказать, что чужая магия здесь бесполезна, однако ее никто не слушал. «Прошу, граф!» София освободила место рядом с принцессой. Подпитывать магией можно и без кровного контакта, но через открытую кровь эффективней. Не сомневаясь, Мартин нанес небольшие ранки на запястье себе и принцессе. Приложив свою руку к руке принцессы, он позволил магии течь свободно. «Богиня милосердная, этот оборотень был прав, рядом с ним находилась сестра. Каждая капля его крови, казалось, откликалась на зов о помощи от этой слабенькой и измученной девочки, вернее молодой женщины. В Мартине внезапно поднялась мощная волна сострадания, желание немедленно взять под защиту, немедленно исправить причиненное зло. Он узнал, что такое зов крови. Принцесса тоже удивленно вздрогнула при первых же потоках магических сил. Недоверчиво взглянула на графа. «Брат?» Лежи смирно, закончим это дело и поговорим, нарочито скупо ответил граф, откуда-то находя силы, сохранять спокойствие. Руперт и Дерек многозначительно молчали, дожидаясь конца процедуры. Насыщать принцессу магией в больших объемах за один раз было нельзя, и вскоре София прервала процедуру. Леди надо будет еще несколько раз принять порции магии, предупредила она Мартина. Понял, согласно кивнул тот, и, надев комзол, повернулся к друзьям. «Прошу всех держать в тайне то, что здесь произошло. Я разберусь, и потом станет ясно, что и кому говорить». «Не беспокойся», — Дерк поддержал графа. «Мы не болтливы. «Леди, твой отец точно никогда не упоминал обо мне?» «Нет, граф». «То есть... нет», — замотала головой принцесса, не зная, как теперь обращаться к этому суровому взрослому магу. «Отец очень хотел сына и всегда упрекал мать, что она родила меня». «Думаю, если бы он знал о вас, то есть о тебе, то есть...» Опять запуталась принцесса. «Ты рос бы у нас во дворце, независимо от того, кто твоя мать». «Вот и я так думаю. Поэтому, дорогие мои, пока я не разузнаю подробности нашего с принцессой родства, прошу вас всех помалкивать. Однако, в любом случае, я рад, что у меня появилась младшая сестренка». «Поправляйся, Леда, я всегда помогу». Погладив принцессу по голове как маленькую девочку, граф первым вышел из палаты. За ним через минуту София и Дерек, а потом и Руперт, задержавшийся возле своей женщины. «Ну что, Мартин, неожиданно, да?» — оскалился Дерек, когда они оказались снова в холле. «Да», — признался граф, — «спасибо, Руперт, такого я точно не ожидал. «Даю слово молчание, произнес оборотень. «Даю слово молчание, повторил за ним Дерек. «Даю слово молчание, отозвала София. «Спасибо», – коротко ответил граф. «Дело не во мне, это, как вы понимаете, политика. Наше родство затрагивает интересы двух правящих семей. Надо хорошо разобраться, прежде чем открывать такие сведения всем. Руперт, мы сейчас уходим в Роккол вместе с Софией. В ее присутствии здесь уже нет острой необходимости. Но если принцессе вновь будет нужна ее помощь, мы придем, и похищать девочку для этого не нужно. Что касается магии, то я могу приходить сюда один раз в неделю». В принципе, Ледия довольно сильный маг, ее уровень пострадал от беременности незначительно, она справится. Ей просто нужен покой и хорошее настроение. Все правильно, М -М Мартин, с небольшой заминкой произнесла София. Леда здорова, только очень истощена эмоционально. Вот и пусть восстанавливается. Из холла они вначале отправились в кабинет князя, нельзя было покинуть дворец, не простившись с правителем. Не забудьте о Вивее, князь. Я понимаю, что она не ваша подданная, но найдите способ удалить ее хотя бы из дворца. Жаль, что эта стерва успела спрятаться от меня. А искать ее на территории княжества я не могу. Но я достану эту дрянь, где бы она ни была. Да, понимаю вас, граф, но я и сам не могу арестовать графиню. Она посланница короля Каспара, и я могу только выслать ее из страны, однако для этого нужен серьезный повод. Еще раз, граф, принц... «Я благодарен вам за помощь Руперту. Племянник дорог мне как сын, поэтому здоровье его жены и детей нам важно». «Жены?» – удивился Мартин. «Да, по нашим обычаям, после наступления беременности самка считается женой, даже если не было обряда и свадьбы. Так что они уже в браке. А по человеческим обычаям мы планируем провести свадьбу через месяц, когда принцессе станет лучше». «Понятно. Мы можем передать эти сведения Густаву?» «Можете. Все равно мы готовим оповещение о браке Руперта». «Каспар тоже готовит свадьбу, так что это уже не тайна». Они покинули дворец и вместе с отрядом Мартина вернулись порталом в Рокл. Вся операция по поиску и возвращению Софии заняла у графа сутки. Но за эти сутки произошли очень важные события. «София, девочка моя!» Граф задержал ее на площади после ухода Дерека. «Сейчас мы поедем домой, и я хочу предупредить тебя, что у нас в гостях твои родственники. Дядя с семьей». «Дядя? Так это правда?» «Мне тетушка писала о приезде родственников», – растеряла София. «Да», – вздохнул граф, не зная, как рассказать о расчетливом бароне помягче. «Барон Северин Фармер – младший брат твоей матери. Он с семьей жил на Севере, имел небольшое хозяйство. Но когда они увидели в газете твое имя и описание королевского бала, тебя рядом с принцем, то решили вспомнить и объявить о вашем родстве. Они прибыли незадолго до нашего задания, я не успел сообщить тебе». «Насколько я понял, твой дядя хочет поселиться в вашем родовом поместье пруды, и от тебя зависит, пустить ли их туда». «Я не знаю. Тогда получится, что Берг и дом на там не хозяева, а это не так. Для них пруды – родной дом. Мы вместе восстанавливали там все, а если туда приедет барон, то хозяином станет он». «Не обязательно», – улыбнулся граф. «Ты можешь пустить их в дом только на права гостей, и тогда твой дядя не сможет там командовать. Хотя, если ты ему доверяешь...» «Нет, пока нет», – решительно ответила София. «Я с ним не знакома и не могу доверить постороннему человеку заботу о близких мне людях и о своем доме». «Это правильно, София, поэтому предлагаю познакомиться со своими родственниками. И значит, сейчас ты возвращаешься не в академию, а домой. На занятия тебя каждый день будет отвозить слуга». «Я согласна», – тихо ответила София. Она волновалась. С одной стороны, ей хотелось познакомиться с родственниками, а с другой, она боялась ежедневных встреч с графом. После всех событий с похищением она ясно поняла, что влюбилась в опекуна, но еще ней она понимала разницу в их положении. Граф старше, у него важная работа, у него много женщин, жаждущих его внимания, а сейчас оказывается, что граф родственник Каспара. Может его сын? Где София и где сын короля? Ей может достаться только роль любовницы, но быть любовницей даже любимого мужчины София не хотела, поэтому уж лучше держаться от графа подальше. Похоже, судьба любит шутить, и ей, Софии, приходится раз за разом оказываться рядом с Мартином. «София!» Задумавшись о превратностях судьбы, София забыла, что они собирались ехать в особняк графа. А между тем, к ним уже подъехал экипаж, и граф протягивал ей руку, чтобы усадить в него. «Соня, ты разрешишь мне говорить с бароном от твоего имени? Не беспокойся, я не нарушу твоих интересов». «Конечно, милорд, то есть Мартин», – откликнулась девушка и уставилась в окно, прерывая разговор. Близость графа сильно волновала ее, тем более, когда мужчина смотрит так пристально и так нежно. «Ох, слава Пресветлой!» – тетушка графа Мариана резко сбежала с крыльца навстречу экипажу. «Я уже отчаялась дождаться вас дома. Мартин, София, эти гости!» «Мартин просто божье наказание! Грубые, невежественные, высокомерные!» «Исключение их сын Леон. Мальчик целыми днями сидит в библиотеке и занимается. Чудо, а не ребенок!» После этих слов, которые невольно вырвались у обычно терпеливой и спокойной компаньонки, София и вовсе расхотелась знакомиться с дядей. Но не сбежать же из собственного дома. Она взглянула на нахмуренного графа и подумала, что он сам решит все вопросы. Семья дяди встретила их в гостиной, предупрежденная вестником, и сразу вызвала у Софии предубеждение. Все же она была сильным целителем и обладала некоторой эмпатией. И дядя, и тем более тетя, фанили откровенной завистью и злобой. Их сын на фоне родителей выглядел просто невинным ягненком. Даже тетушка, не обладая особым магическим даром, сумела разглядеть сущность этих людей. Ее опасения подтвердились. К графу подошел слуга и, не смущаясь присутствием посторонних, доложил, что в его отсутствие барон-фармер установил несколько следилок в доме, пытался подкупить слуг, выведывая информацию. Ответ графа был мгновенным. «Вот как! Печально для вас, барон!» «Что ж, раз наше знакомство не задалось, то не смею задерживать вас в своем доме. Вы можете поговорить со своей племянницей в течение часа и отбыть из моего дома. Ваши вещи слуги сейчас подготовят». «Но куда мы пойдем?» – закудахтала баронесса. «Это не мое дело», – равнодушно бросил граф. «Город большой, но терпеть в своем доме наглых приживалов я не намерен». Граф сразу вышел, более не интересуясь семейством барона. Ясно, что никаких служебных тайн здесь озвучено не было, но барон мог подслушать разговоры с лук о хозяевах дома, их привычках, их привязанностях. А это тоже информация не для всех. «София, я твой дядя, северин фармер, младший брат твоей матери», слащаво оповестил барон, когда граф вышел из гостиной. «Извините нас за недоразумение с артефактами. Передай графу, что мы сожалеем. Мне жаль также, что ты осталась сиротой и живешь сейчас в чужом доме». «Я готов исправить это и заменить тебе семью!» «Где же вы, барон, были раньше? Когда погибли мои родители, мне действительно была нужна родственная поддержка!» Глухо из-за набежавших слез спросила София. «Я не знал!» — воскликнул барон. «Честное слово, не знал! Мы не переписывались с твоей матерью, потому что твой отец был игроком, а это низкое увлечение для мага. Вы были бедны, твоя мать постоянно просила в долг, а мы сами тогда едва сводили концы с концами». «Поэтому я тогда уехал на север. Там женился, родился сын, купил небольшое поместье. Я ничего не знала о вас, о тебе. А недавно в газете мы увидели твои снимки в шикарном платье на королевском балу рядом с принцем и решили поживиться», – машинально закончила его мысль София. «Нет, ты не права. Мы решили побеспокоиться о твоем добром имени. Молодая незамужняя девушка не может бывать на балах одна», – резко ответила ей баронесса. «А я была не одна, а с опекуном, графом Вороном. Лучше этой защиты и не придумать», – спокойно ответила София. «Но граф – молодой, неженатый мужчина», – сварливо отбрила ее баронесса. «Это неприлично!» «А еще с нами была моя компаньонка, тетушка Мартина, графиня Мариана Уоррен. Так что с моей репутацией все в порядке», – не сдержалась от ответной колкости София. «Она внутренне была согласна с графом, барону и его семье здесь не место». Однако и в собственное родовое поместье пускать этих людей даже в качестве гостей не хотелось. Как же быть? Помощь, как всегда, пришла от компаньонки. Она вообще на удивление быстро решала сложные бытовые вопросы. Марьяна внезапно появилась в гостиной и сходу предложила выход. «Итак, уважаемые, как я и думала, мой племянник не станет терпеть в доме посторонних, а жить вам негде. Насколько я помню из ваших рассказов, вы продали на севере все и возвращаться вам некуда. Что ж, я предлагаю следующее». Вместо управляющего в моем поместье в столье от столицы. Раньше я не нанимала такого человека, потому что справлялась сама. Вела книги, разбиралась с поставщиками-заказчиками, проверяла работы на полях и на скотном дворе. Но сейчас я большую часть времени живу в столице. Мартин работает сутками, Сонечка учится в академии, я не могу оставить их без заботы. Поэтому моему особняку нужен догляд и поэтому мне в поместье стал нужен управляющий. Если вы согласитесь, то уже сегодня вас доставят на место. Оплата 200 монет в месяц. Это больше вашего дохода на севере. Эээ, -э...» озадачился внезапной перспективой барон. Мне надо подумать. Думайте, разрешила графиня. В течение часа, через час экипаж отвезет вас либо в мое поместье, либо по любому указанному вами адресу. Но у нас нет никакого адреса, всплеснула руками баронесса. Вот и я о том же, поддакнула тетушка. И учтите, я спрашиваю со своих работников строго. Обман не проходит. Приходно-расходные книги я тщательно проверяю, и у меня есть шар истины. А повестив барона о своих условиях, графиня величественно выплыла из гостиной. София постояла еще немного и, поняв, что с новыми родственниками ей совершенно не о чем разговаривать, тоже незаметно покинула комнату. Тем более, что бароны и баронесса живо обсуждали предложение графини и не обращали на вновь обретенную племянницу никакого внимания. Лишь мальчишка слабо кивнул ей головой, прощаясь. «Нет», — решила София, — «не было у нее родственников, и это не родня. Берг и занимают в ее сердце и памяти гораздо больше места. Их она считает родственниками, хотя между ними нет кровной связи». Однако отдохнуть подольше не удалось. Через полчаса пришла служанка и пригласила в гостиную. Там же уже была и тетушка. «Леди Марианна», — учтиво рассыпался барон, — «мы с женой принимаем ваше предложение. Но нельзя ли сразу уточнить положение Берты? Если я буду управляющим поместье, то Берта могла бы стать управляющей дома или замка?» «Да, у меня замок», — кивнула графиня. «Но в замке уже есть мажордом. Однако у меня есть свободная должность архивариуса. Если ваша жена справится...» «Она справится!» – быстро закивал головой барон, перед глазами которого уже мелькали золотые монеты. Баронесса присела в неглубоком книгсине и промолчала. Она была грамотна, но не любила книги. Читала только модные журналы и светскую хронику. Сортировать документы, вести семейные хроники, ухаживать за книгами и подшивать газеты она не хотела. ФИ! Но деваться некуда. Уехав за мужем в столицу, на помощь отца она уже не могла рассчитывать. А покупать новые наряды и украшения Берта любила. Значит, придется поработать у этой вредной старухи. С другой стороны, скоро вырастет сын, и ему придется учиться в университете. Благо, у мальчишки начинает расти резерв. Ради его будущего тоже лучше согласиться на предложение графини. Пока. А там видно будет. «Ну и отлично!» – донесся до нее резкий голос графини, и Берта вынурнула из своих размышлений. «Значит, сейчас наш экипаж отвезет вас в мое поместье. Я выделила вам флигель. Мажордом уже предупрежден. Вас встретят и расскажут о ваших обязанностях подробно. Вы подпишете магический договор и приступите к работе. И, кстати, ваш сын остается здесь. Я договорилась со школой магии, и с завтрашнего дня мальчик приступает к занятиям». Графиня вышла и уже не видела, каким восторженно благодарным взглядом проводил ее мальчишка и с каким облегчением выдохнули его родители, не веря своей удаче. Все их проблемы решила одна пожилая хрупкая дама. Правда, эта дама очень богатая графиня.